Глава седьмая. Тук-тук-тук-тук-тук. Эндрю -тук -тук -тук -тук ворочается в постели. Чёрные завесы сна расползаются и рвётся, как паутина. Тук-тук-тук-тук-тук. Мущина кричит у двери приюта. Эхо долетает по коридору до его спальни. Кричит. Эндрю садится в темноте, учащённо дыша. Кто-то быстрым шагом проходит мимо его двери. В щель под ней просачивается неровный свет лампы, потом исчезает. Пул. Эндрю нащупывает прикроватную лампу и зажигает её. Он смотрит на часы. Половина четвёртого утра. Хотя дело странное и срочное, он, тем не менее, находит минутку, чтобы накинуть халат поверх нижнего белья и застегнуть пряжки на ботинках. Он на мгновение замирает у своей двери, затаив дыхание, прислушиваясь. Стук прекратился. Наверное, пул впустил незваного гостя. Теперь слышны голоса. Мужские голоса. Очень нервные. Эндрю хватает лампу с прикроватного столика и спешит к двери. Он распахивает её и выбегает в коридор. Из вестибюля проникает свет. Два силуэта с дрожащими фонарями. Два мужских голоса, теперь уже три. Один из говорящих пул. Что происходит? Он входит в вестибюль и видит, что большие двустворчатые входные двери стоят на распашку. Порыв ветра обдаёт его холодным ночным воздухом. Там, где кожа не прикрыта одеждой, она покрывается мурашками. Крупный мужчина разговаривает с Пулом. Священник стоит в одной нижней рубашке, босыми ногами на каменном полу, холодном как лёд, в чём Эндрю сам не раз убеждался. Пул оглядывается, услышав шаги Эндрю, и снова оборачивается к мужчине, который настойчиво указывает на дверь, указывает на что-то во тьме. Подойдя ближе, Эндрю видит ещё нескольких мужчин на улице. Они выглядят встревоженными и ждут, когда им разрешат войти. Все они вооружины. Отец произносит Эндрю и встаёт рядом с Пулом. Он говорит слишком громко, пытаясь казаться решительным, а не напуганным. Хотя на самом деле ему страшно. Он не знает, что происходит. Похоже, мужчины не несут прямой угрозы, но что-то ему не нравится. Точнее, ему очень многое не нравится. Пул между тем не обращает на него внимания, и Эндрю улавливает обрывки разговора. Помощь. Заблудились. Нет времени. Отец Пул Обращается к нему Эндрю. Опять слишком громко. Ему уже не так страшно, и он полон решимости узнать, что происходит. Оба мужчины поворачиваются к нему. Лицо у Пула напряжённое и встревоженное. Он погружён в свои мысли. Незнакомец чем-то очень обеспокоен. Лицо у него мокрое от пота, взгляд безумный. Эндрю сразу же узнаёт его. Шериф. Единственный крупный населённый пункт в радиусе 20 миль от приюта Честер. Честер. Промышленный городок на северо-восточном побережье, куда священники приезжают дважды в год, чтобы обменять сельскохозяйственные запасы на другие продукты и забрать одного или двух новых сирот. Тех, кто в больницах или тюремных камерах, ждёт своего часа, пока не будет решена их дальнейшая судьба. Эндрю много раз имел дело с шерифом за эти годы и считает его по большей части справедливым человеком и добрым христианином, хорошим человеком. Он никогда не обращался плохо с мальчиками, за которых отвечал, и на протяжении многих лет старался помочь найти пристанище тем, кому мог, будь то работные дома или сиротские приюты. Шериф Бейкер говорит Эндрю и протягивает ему руку. Отец, отвечает шериф и крепко жмёт руку Эндрю. Ладонь у него ледяная и грубая, как кора дерева. Прошу прощения за беспокойство. Как я уже сказал отцу Пулу, нам некуда было идти. Пул рассеянно поворачивается к Эндрю. «Он привёз раненого арестанта. Ему срочно нужна помощь». Эндрю удивлённо переводит взгляд с Пула на шерифа. «Шериф, у нас здесь не больница. Как вам известно, лекарств у нас немного и нет медперсонала». Говорит он как можно доброжелательнее. «Уверен в Честере?» «Он умрёт до того, как мы туда доберёмся», — поясняет Бейкер, нервно теребя поля шляпы, которую он снял, как только вошёл. Думаю, счёт идёт не на часы, а на минуты. А до города 3 часа езды. Следующий привал я смогу сделать только на ферме Хила, но я сомневаюсь, что он доживёт. Кроме того, у Джона нет опыта в таких вещах. Пол с пониманием кивает. Его глаза настороженно блестят. Эндрю чувствует, что дело не только в больном, от него что-то скрывают. Он знает, что в юности во время войны Пол был санитаром в госпитале и слышал от него бесчисленные рассказы о бужесах, которые творятся на полях сражений и страшных смертях. Пул не раз ассистировал на операциях тяжелораненых, но, вернувшись домой, решил стать священником, а не врачом или военным. Эндрю не знает, чем болен этот арестант, но шериф действительно в отчаянии, раз обращается за помощью к священнику, который в последний раз занимался практической медициной 40 лет назад. Ещё Эндрю почему-то кажется, что шериф имеет в виду не только врачебную помощь. Что этот человек принёс нам? обеспокоенно думает Эндрю. Но его мысли прерывает настойчивый голос Пола. Шериф, расскажите Эндрю всё с самого начала. Мне нужно одеться. Отец, у нас не так много времени, говорит шериф вслед Полу, который удаляется по тёмному коридору. Он не останавливается, а только вскидывает руку. Его голос звучит глухо под высокими сводами. Тогда рассказывайте быстрее. От меня не будет толку, если я замёрзну до смерти. Эндрю кладёт руку на плечо Бейкера, стараясь успокоить мужчину. Он только сейчас замечает какую-то его перевозбуждённый вид. Глаза беспокойно бегают, с лба течёт пот. Он сутулится, как человек, которого сейчас ударят или за которым охотятся. Эндрю старается говорить спокойно. Шериф, расскажите мне, что произошло, можно в общих чертах. Шериф вздыхает и опускает глаза. Эндрю снова замечает мужчин, стоящих за открытыми дверьми, которые хмурятся и переминаются с ноги на ногу, как напуганные дети. «Они тоже встревожены, как и шериф», — думает он. И что у них на лицах? Грязь или кровь? «Мы приехали с холмов, из леса», — начал шериф, и Эндрю стал внимательно слушать. «Неслись голопом всю дорогу, но наши лошади выдохлись, и, как я уже сказал, у нас на руках умирающий». Эндрю кивком просит шерифа продолжать. Поздно вечером мы отправились на поиски маленькой девочки, похищенной из дома на окраине города. Бейкер поднимает глаза, и потрясенный Эндрю замечает в них слезы. Отец, ей было всего 3 года. Эндрю взглатывает и бросает взгляд на темный коридор, надеясь на скорое возвращение Пула. Он предпочитает пока не уточнять, почему Шрив говорит о девочке в прошедшем времени. В общем, фермер, живущий в той стороне, прислал ко мне своего сына с сообщением: «В лесу недалеко от его дома происходило что-то непонятное. Он видел мужчин, женщин, огни, слышал крики, что-то странное. Так что мы вчетвером поехали туда». Бейкер качает голову и переводит дух. Эндрю ждёт, по его спокойному лицу и не скажет, что у него участился пульс. «Это было ужасно, отец». Голос Бейкера срывается, становится жалобным. «Дьявольщина. Там их было несколько. Они...» Боже милостивый Отец, они принесли её в жертву. Кровь всты не ту Эндрю в жилах. Холодок пауком вбирается по позвонкам. Он сглатывает, думает протянуть руку, чтобы утешить шокированного рассказчика, но останавливает себя. Какая-то его часть боится, что рука тоже будет дрожать. Принесли в жертву? переспрашивает он, стараясь не дать слабину. Не просто убили. Бейкер вытирает нос и ударяет шляпой по бедру. Её раздели до гола, отец. И привязали к плоскому камню, связанную и...» Бейкер замолкает, вздыхает и торопливо произносит. «Её резали, Эндрю. Вырезали. Какие-то символы. Дьявольские. Это сделал сам сатана, клянусь. В общем, тот, кого мы к вам привезли, пил её кровь». Эндрю пытается ответить, сказать хоть что-то, что угодно, но его мысли путаются. Он цепенеет. В ужасе от услышанного. Шериф я, но шериф продолжает, словно ему необходимо рассказать историю до конца, вытолкнуть её из памяти. Мы убили их всех. Широко распахнутые глаза Бейкера, витавшие где-то далеко, теперь становятся холодными, как сталь. Перебили ублюдков прямо на месте. Мне не пришлось отдавать приказ. Дьявол, я почти не помню, мы просто открыли огонь. Никто не задумывался. Не ждал сигнала. Та девочка была выпотрошена. Отец, я видел её сердце. Позади слышатся шаги. Эндрю оборачивается и видит спешащего к ним Пула. Хвала небесам. За ним возникает ещё один более крупный силуэт. Джонсон. Шериф Бейкер поворачивается и делает знак мужчинам снаружи. Они исчезают во тьме. Человек, которого вы привезли с собой, спрашивает Эндрю, глядя на Пула, когда тот подходит о котором вы говорили, он выжил?» Бейкер начинает было отвечать, но замолкает, когда снаружи доносятся ворчание и проклятие. Достаточно громкие, чтобы их не заглушал жалобно завывающий ветер. Эндрю слышит тревожное ржание лошади. Рядом другой конь фыркает и топает копытами. Внезапно трое мужчин, чьих лиц не видно, загораживают дверной проем. Эндрю поднимает лампу, и его глаза ошарашенно расширяются. «Эндрю» Двое из них помощники шерифа. Они вооружены, а у одного на кожаном пальто приколота тусклая серебряная звезда. Между ними стоит третий, арестованный. На голову ему натянули грубый мешок из-под зерна, местами потемневший от крови или пота. Мучина высокий и тощий. Его одежда порвана. Он без обуви, ноги почти чёрные. В воздухе над ними танцуют снежинки, освещённые полной луной. Бейкер кивает мужчинам, затем поворачивается к Эндрю, который с удивлением видит, что по грязному щетинистому лицу шерифа текут слёзы. Это мой брат, отец. Его зовут Пол. Я пощадил младшего брата и теперь надеюсь, вы спасёте ему жизнь. Он умолкает, словно спорит сам с собой, потом добавляет: Или по крайней мере его душу. Пол уже в сутане и с горящей лампой в руках, жестом подзывает мужчин. Уведите его, приказывает он. Быстрее! «В мою комнату!» Эндрю и шериф отходят в сторону. Двое помощников шерифа затаскивают высокого мужчину внутрь. Третий помощник появляется из темноты и закрывает за собой дверь. Он выглядит робким, как провинившийся школьник. Втроём они идут за остальными. «Я не смог убить его!» — тихо говорит Бейкер, словно стыдясь. «Это же моя плоть и кровь!» «Но теперь я понимаю. Он больше не мой брат. Вы сами убедитесь!» С ним что-то произошло, отец. Что-то ужасное. Идя по коридору, Эндрю замечает кровь, стекающую из чёрных босых ног арестанта. Кровь оставляет волнистую линию на каменном полу. Словно она краска, а брат шерифа — кисть. «Ещё бы», — говорит Эндрю, стараясь не наступать на тёмную линию, исчертившую полы. Он тяжело ранен. Сильная рука шерифа сжимает его локоть, и Эндрю морщится от боли. Лихорадочные глаза Бейкера смотрят на него с мольбой. "Я говорю не о плоти, отец", шепчет он и поднимает глаза кверху, словно хочет убедиться, что ни бог, ни дьявол их не подслушивают. В него что-то вселилось. Голос Пула разрезает тьму. "Эндрю, идёмте", говорит Эндрю испуганному мужчине и ускоряет шаг. "Мы сделаем всё, что в наших силах". Эндрю проходит мимо Джонсона, который стоит в конце коридора, и зажигает настенную лампу. Он поворачивается к Эндрю, у него мертвенно-бледное лицо, а тон на удивление нервный. Эндрю, это не опасно? Эндрю, ошеломлённый страхом великана, останавливается и всматривается в лицо Джонсона. Быть может, ему что-то известно. Эндрю, мне это не нравится, говорит Джонсон дрожащим голосом и крестится. Он не напуган, он просто в ужасе. Всё будет хорошо, заверяет Эндрю и продолжает путь. Из открытой двери, ведущей в ярко освещённые покои пула, слышатся голоса. Шериф идёт впереди. Его помощники Пол Бейкер и отец Пул уже в комнате. На пороге Эндрю наконец формулирует вопрос, который беспокоил его всё это время. Шериф? Бейкер поворачивается к нему и ждёт. Зачем мешок? Бейкер плотно сжимает губы, но не отвечает. Он просто поворачивается и исчезает в залитых светом покоях пула. Из комнаты доносится Резкий лающий звук. Сначала Эндрю кажется, что это громкий отрывистый лай собаки, но затем звук повторяется уже ровнее и протяжнее, и он узнаёт, что это такое. Смех.